Ресторан «Заимка», Ближнее Подмосковье, 7 августа, понедельник, 19.59. Мячеслав нисколько не удивился лёгкости, с которой Сантьего согласился навстречу. Несмотря на то, что комиссар Тёмного двора в силу своего положения и склада характера редко сидел без дела и наверняка знал, чем занять вечер, отказываться от предложения барона он не стал.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 Присев за столик, Нав тепло поздоровался с вячеславом и сразу же потянулся за меню. «Как ни странно, барон, я здорово проголодался». «Что же здесь странного?» «Обычно я соблюдаю строгий режим. Завтрак, второй завтрак, обед, ужин». Вежливо объяснил Нав. «Сегодня закрутился». Худой, темноволосый, с глубоко посаженными черными глазами,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 — Мне нравится ваш подход, барон. Мне нравится, что вы не стали юлить, а обо всем рассказали. Нав тактично умолчал о причинах подобного поведения собеседника, хотя прекрасно их понимал. — Королева специально отправила навстречу именно вас. — Получилось так, что я веду расследование. — Необычно. — Имелись веские основания. — Не рассказывать же Наву о субботней пикировке с Миланой.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 Известие о гибели белой дамы мы получили в субботу. Зелёный дом, штаб квартиры Великого дома Людь, Москва, Лосиный остров, 7 августа, понедельник, 20.05. Домой ехать не хотелось, развлекаться тем более. Власта с удивлением поймала себя на мысли,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 Не радовали, подобно фальшивым ёлочным игрушкам. Но что делать в этом случае? Поехать в гости к родителям? Посплетничать с матерью? Послушать развесёлые истории отца? У него отличное чувство юмора. Он внимателен, подмечает детали. Да и смешных случаев в дружине предостаточно. Можно не сомневаться, что вечер пройдёт весело. Пройдёт. В том-то и дело, что просто пройдёт. А ведь это её вечер, её время.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 Птица обещал, что сам спляшет. Он пригнал кучу диджеев из Лондона, целую кучу. Они такие отмороженные. Птица обещает, что шоу будет длиться до воскресенья, представляешь? Без перерыва. клёва да? Власта отрицательно покачала головой. Не сегодня. Почему? Ждёт звонка от любимого, хихикнула Златка. Власта улыбнулась, хотя на самом деле была готова вцепиться подруги в волосы.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 «Они такие напористые!» «С концами веселее!» не согласилась Златка. Тема оказалась интересной, а потому подруги едва не позабыли о планах на вечер. любова присела на стол, расклосневшаяся Златка подбоченилась, явно собираясь поделиться впечатлениями от встречи с Юрким Толстячком. Однако Ольга, заметив, что их общество тяготит в не позволила разгореться спору. «Вы не забыли о шоу?»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 не позволяло отношениям перерасти во что-нибудь серьезнее простой интрижки. Однако был один момент, из-за которого власта испытывала Квитольду не совсем обычные для подобных романов чувства. Момент, о котором не знал никто. Присутствие молодого чуда в боевых порядках штурмующий дворец армии было случайностью, игрой обстоятельств. А вот в Зеленом доме, измотанном бесконечными атаками гиперборейских тварей,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 Во время боев Власта занималась исцелением раненых, подряжала артефакты, гасила появляющиеся очаги огня, а когда чуды пошли на последний штурм, вместе со всеми поднялась на стены, отправилась убивать.